С2Н5ОН – формулы, которую знают все. Несмотря на очевидные и отрицательные влияния алкоголя на морально-этические, нравственные и экономические аспекты, несмотря на доказанную связь между его употреблением и снижением продолжительности жизни, повышением смертности, спиртные напитки остаются неотъемлемой частью жизни многих людей. Без алкоголя сложно представить организацию официального мероприятия, семейный праздник или дружеское застолье. Несмотря на пропаганду отказа от спиртного, наша страна стабильно входит в первую десятку самых пьющих держав. Постоянные провалы регулярных антиалкогольных кампаний ряд специалистов объясняет избыточностью запретительных мер. Другие эксперты Считают, что неэффективность государственного вмешательства в регулирование потребления населением алкоголя заключается в необратимости психических и физических изменений, сопровождающих избыточное потребление спиртного. Существуют ли методы фармакологической поддержки для пациентов с алкогольной зависимостью? Какие из современных лекарственных методов являются эффективными? Данная проблема чрезвычайно сложна из-за биологических, культурных, социальных и психологических причин, определяющих индивидуальную чувствительность и толерантность каждого человека к алкоголю. Поэтому в силу профессиональных компетенций, позвольте мне не останавливаться на этих аспектах. Поговорим лучше о месте современной фармакологии в оказании помощи тем, кто страдает алкогольной зависимостью, в полной мере осознает ее последствия и и искренне желает от нее избавиться. Настрой пациента крайне важен, ведь, к сожалению, зависимый от алкоголя человек часто утрачивает критическое отношение к своим поведению и здоровью. При систематическом употреблении спиртных напитков развивается патологическое состояние, алкоголизм, сопровождающийся потери способности контролировать влечение к спиртному на фоне физической зависимости, и необратимыми изменениями внутренних органов. Алкогольная болезнь печени, поражение сердца, сосудов головного мозга, бронхолёгочной системы, поджелудочной железы. До 30% случаев преждевременной смерти среди мужского населения так или иначе ассоциированы с избыточным применением алкоголя. Негативные последствия из-за неадекватного поведения: тяжёлый травматизм, криминальные исходы, Множество случаев насильственной смерти, как правило, являются следствием употребления спиртного. Поэтому избавление от алкогольной зависимости и снижение числа людей, страдающих данным недугом, всегда будет важным вопросом как для отдельных семей, столкнувшихся с данной проблемой, так и для общества в целом. В первую очередь, лечение от алкогольной зависимости подразумевает безусловный и полный отказ от спиртных напитков. Повторим ещё раз. Очень важно, чтобы человек искренне хотел избавиться от своей пагубной привычки. Пропаганда культурно выкавычек в употреблении спиртного абсурдна как с медицинской, так и с социальной точек зрения, не говоря уже о том, что малейшее отступление от сухого закона для пациентов с зависимостью неизбежно оборачивается потерей эффективности всего предшествующего лечения. Принятые в некоторых клиниках подходы, направленные на детоксикацию, внутривенные введения различных растворов или замещающих средств не нашли широкого признания у экспертов-наркологов, поскольку не приводят к излечению пациента от алкоголизма, ведь значимость и целесообразность таких методов не подтверждена доказательной медициной. В случае острой интоксикации алкоголем медицинскую помощь оказывается согласно общепринятым стандартам оказания неотложной помощи при отравлениях. Однако стоит помнить, что летальность при алкогольном отравлении значительно выше, чем при многих других его видах. Кроме того, к сожалению, остаётся актуальной проблема, связанная с употреблением нелегального алкоголя или спиртов, содержащих суррогатов, не относящихся к пищевым продуктам. Современные методы фармакотерапии при лечении алкоголизма подразумевают использование нескольких групп фармакологических средств. Действие первой группы препаратов направлено на купирование симптомов, связанных с отменой алкоголя. Отмечено, что в период после запоя вероятность возникновения судорог у пациентов с алкоголизмом в несколько раз выше, чем в среднем у людей. У многих пациентов длительно употребляющих алкоголь Развиваются психотические расстройства, в том числе с галлюцинациями. Для облегчения указанных симптомов применяют лекарства, обладающие противосудорожной, противотревожной активностью, а также антипсихотики. Однако в большинстве клинических исследований не получено убедительных данных, свидетельствующих о том, что плановое применение какой-либо группы психотропных препаратов гарантирует длительную ремиссию или многолетний эффект. при алкогольной зависимости. Другая группы лекарств призваны снизить влечение к алкоголю, ослабить болезненную зависимость от него, облегчить состояние пациентов в период воздержания от употребления спиртного, увеличить период ремиссии и снизить вероятность дальнейшего злоупотребления. Для этих целей используют препараты, препятствующие превращению в нейтральные соединения алкогольных метаболитов. Накапливаясь в организме Последние вызывают тяжёлые побочные реакции: тахикард, вот, учащённые сердцебиения, снижение артериального давления, покраснение лица, выраженность указанных симптомов прямо пропорциональна количеству выпитого спиртного, а их тяжесть и негативные восприятия формируют у больного рефлекторное отвращение к алкоголю. В результате формируется устойчивое негативное восприятие и наступает снижение патологического влечения к нему. Ряд экспертов отмечает развитие дефицита витаминов и биоэлементов на фоне хронической алкогольной интоксикации. Однако польза от приёма поливитаминных препаратов при данном состоянии не доказана, хотя отдельные группы витаминов всё же рекомендованы. Безусловно, учитывая специфику заболевания и применяемых лекарственных средств, назначение терапии и контроль за пациентом должны осуществляться исключительно в стенах медицинской организации и только специалистом, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы, психиатром или наркологом. Уважаемые слушатели, завершая главу, я надеюсь, что эта информация никогда не понадобится ни вам, ни вашим близким.